Глава 97. Сражение начинается. Для студентов это стало редкой возможностью пообщаться между собой. Поскольку список кандидатов был утвержден в самый последний момент, некоторые из них познакомились друг с другом только перед самым вылетом. Все из-за того, что турнир организовали слишком поспешно. Первоначальной целью этого турнира являлась оценка навыков и перспектив у талантливых первокурсников. Однако руководители обеих академий излишне увлеклись своей конкуренцией, из-за чего смысл соревнований исказился и теперь был переполнен духом соперничества. В любом случае, Саманта давно решила, что будет в этом участвовать. Когда самолет поднялся в воздух, 10 молодых людей познакомились друг с другом, наполняя салон разговорами и смехом. В это время Саманта сидела в своем кресле и неспешно подтягивала эдинбургский «Гутте де Санг» 20-летней выдержки. Сейчас только этот красный напиток мог расслабить ее тело и успокоить душу. Через стекло винного бокала она смотрела на десятку своих кандидатов. Сейчас именно они стали будущей надеждой Эйрланга. Также она заметила, что Ван Дун совершенно не ощущает давления от предстоящего турнира. Будучи секретным оружием команды, его выступление может определить их победу или поражение, но этот мальчик оставался абсолютно спокойным. Даже Мася Ауру, Ван Бэнь и Ху Ян Сюань не могли полностью расслабиться. Они увлеченно обсуждали предстоящие сражения, скрывая в глазах свое напряжение и нетерпение. Однако Саман такое что поняла. Ван Дун вел себя слишком спокойно. с л он в о он даже не знал, что этот турнир стал для них вопросом жизни и смерти. Люди не могут быть такими легкомысленными от природы, что означает только одно. Это лишь проницательный и глубокий расчет. Но разве может обычный 16-летний парень обладать такой пугающей проницательностью? За веселыми разговорами представители ирланга даже не заметили, как быстро достигли бернау. Новейший пассажирский самолет к а у л у был разработан с функцией вертикального взлета и посадки, поэтому они смогли приземлиться на площади, прямо перед Академией. Их лично встретил сам Мартирус, вместе с несколькими учителями и десятью кандидатами. В Берна узнали, что это будет очень важный турнир, а обычно бессмысленные матчи станут куда интереснее с участием Ван б е н я Мася Ору и Ху Ян Сюаня. При встрече два директора искренне улыбнулись друг другу. «Вживую вы выглядите намного очаровательней, директор Саманта. Будь я на пару десятков лет моложе, то определенно пригласил бы вас на свидание». Старый Лис Мартирус лукаво рассмеялся. Учителя и студенты Бернау не ожидали, что директор другой академии окажется такой изящной красоткой. Каждое движение этого молодого и очаровательного директора было наполнено потрясающей красотой и жизненной силой. «Вы снова смеятесь надо мной, директор Мартирс. Не забывайте, с «Если» начинается величайший грех всего человечества». С очаровательной улыбкой ответила Саманта, а ее нежный голос освежал слушателей, словно мягкий весенний бриз. Соперничество двух директоров началось с первой секунды их встречи. «От имени Академии Бернау позвольте мне поприветствовать элиту Академии Эйрланг». Я искренне надеюсь, что каждый из вас сможет хорошо отдохнуть и провести здесь незабываемые выходные. Когда этот турнир завершится, вы также сможете насладиться великолепием Эгейского моря и дружелюбием наших студентов. Даже будучи их главным врагом, Мартирус оказался крайне обаятельным стариком и своей короткой речью смог оставить у всех очень приятное впечатление. Увидев небоскреба среди группы встречающих студентов, Ван Дун изрядно удивился. Похоже, что в Бернау никто не воспринимал такого удивительного человека, как нечто особенное. В этот момент он начал понимать, что их пригласили просто на растерзание. Но даже так, вспомнив о своем секретном соглашении с Самантой, Ван Дун решил приложить все силы, чтобы одержать победу. Когда она ощутила за спиной его обжигающий взгляд, у Саманты возникло странное чувство. Вчера этот мальчишка завалился в ее кабинет и предложил одну сделку. Разумеется, Анна не боялась рисковать и смело приняла его предложение. Ощутив на себе воинственный взгляд Ван Дуна, ц а о И скромно улыбнулся. Ему нравилось общаться с другими экспертами и обмениваться с ними опытом. Также он пообещал себе выложиться на полную, когда увидел список сильнейших представителей Эйрланга. Вандуна и остальных разместили в роскошных комнатах, ничем не уступающих гостиничным люксам. Учиться в школе, которая больше напоминает шикарный пятизвездочный отель? Нельзя не отметить, что за последние годы Бернау действительно и д изменилась до неузнаваемости. Если Саманта не сможет обеспечить Эрлангу огромные финансовые вложения, они так и останутся позади остальных, даже располагаясь в яркой и оживленной столице. Каждому выделили собственную комнату. Сегодня вечером они смогут хорошенько отдохнуть, чтобы завтра продемонстрировать свое лучшее выступление. Что же касается их планов на оставшиеся дни, все будет зависеть от результатов этого турнира. Вряд ли у кого-то останется настроение наслаждаться прекрасным Эгейским морем сразу после поражения. Возможно, разъяренная Саманта и вовсе заставит их немедленно вернуться назад. Ван т у н был спокоен и сразу заснул. Он знал, что ради завтрашних матчей ему нужно поддерживать свое тело в хорошем состоянии. Юноша обладал настоящим благословением. Засыпать в любой обстановке стоит лишь прилечь и закрыть глаза. Однако немало людей продолжали ворочаться в своих постелях до глубокой ночи. Погода в Бернау оказалась чудесной. Это была поистине прекрасная ночь. Утром Ван Дун проснулся в привычное для себя время. Его биологические часы оказались безупречны. Почистив зубы, он решил пробежать несколько кругов вокруг кампуса, чтобы разогреть свое тело. Прибыв на площадку рядом с Бернау, он встретил своего знакомого. «Доброе утро, Ван Дун!» Цао И приветливо улыбнулся. «Прошу прощения, мы знакомы?» – удивился юноша. Он сразу подумал, что Цао И смог узнать в нем шутника и н х е р и я Но ведь это невозможно. Он никогда не раскрывал свою настоящую личность в Ти-Пи-Эй. «Разумеется, я знаю тебя. Ты секретное оружие Эйрланга. С нетерпением жду встречи с тобой», — серьезно ответил Цао И. «А? Что еще за секретное оружие?» «Ты слишком преувеличиваешь. Пожалуйста, будь со мной помягче». То же самое касается и тебя. Кстати, меня зовут Сао И. Приятно познакомиться. После короткого разговора парни разошлись по своим делам. Сейчас это был тихий и спокойный выходной в Бернау. Но с началом турнира университетский городок наполнится шумом яростного сражения. После завтрака представителей двух академий попросили собраться на главной арене. Разумеется, Мартирус и Саманта тоже были на месте. «Сегодня состоится решающая битва, и ни один из них не может позволить себе отступить». «Директор Саманта, давайте начинать. Сегодня важный день для обеих школ, поэтому нет смысла тратить время на пустую болтовню», — предложил Мартирус. «Я всего лишь гость. Вы можете начинать в любое время. Спасибо, что приняли нас. Я уверена, что смогу сегодня многому у вас научиться». «Очень хорошо». Как и всегда, первым раундом станет тест на выживание. В нём будут участвовать все 20 человек. Сценарий теста генерируется случайным образом, а сложность с и м у л я ц и и будет установлена на уровне А. Прекрасно. Гигантский монитор на арене начал мерцать. В архивах конфедерации хранилось больше 10 тысяч сценариев моделирования. Для большинства первокурсников сложность уровня А считалась не просто тяжёлой. она покажется им настоящим кошмаром. Все кандидаты «Эйрланга» были первокурсниками, однако команда «Бернау» состояла из студентов с различных курсов. Тем не менее, половина их команды тоже состояла из первокурсников. Похоже, что в «Бернау» тоже решили дать своим новичкам возможность набраться опыта. К сожалению, в и р л а н г е не нашлось никого исключительного среди старших, поэтому у них не было иного выбора, кроме как собрать команду из первокурсников. Генератор сценария остановился на миссии А-3568. В этой миссии студенты должны пройти через территорию загов и как можно быстрее добраться до заданной цели. А команда с наилучшими результатами выигрывает раунд. Если число прошедших студентов окажется равным, результат будет определен по времени их прибытия. Существует множество режимов выживания, поэтому Мартирус улыбнулся и спросил. «Директор Саманта, в каком режиме вы бы хотели провести этот раунд? Командном или индивидуальном?» «Давайте выберем индивидуальный режим. Я полагаю, что так мы сможем наслаждаться этой битвой до самого конца», — ответила Саманта. На самом деле, командный режим подразумевал, что игроки обеих команд могут атаковать и друг друга, в то время как индивидуальный режим — это гонка до цели и прохождение через территорию загов.